— Где мы? — спросил командир. — За иноды. Полет прошел без помех. Нужно ли перенести Герберта в операционную? — Стиргарт подумал. — Нет, я сам им займусь. В каком состоянии корабль? — Полной исправности. — Получены какие-нибудь радиограммы, совредики? — Да. — Какой степени важности? — Первый — изложить содержание. — О чем они? — Об изменении процедуры. «Изложить содержание». «Радиограммы длинные?» «3660 слов. Изложить содержание». «Сокращение». «Я не могу сокращать неизвестное». «Сколько неизвестно? «Это тоже неизвестно». Пока они обменивались репликами, Стиргард оттолкнулся от свода. Летя к зелено-красным огням над Криотейнером Герберта, он успел увидеть в зеркале сквозь дверной проем ванной, свой мускулистый торс, блестящий от онокса, который еще вытекал из перевязанной пуповины, как у огромного обмываемого новорожденного. — Что случилось? — спросил он. Зафиксировал босые ноги под контейнером доктора, приложил руку к его груди. Сердце мерно билось, на полуоткрытых губах спящего липко белял онокс. — Год, сообщи то, что тебе ясно, — проговорил Стиргарт. Одновременно он надавил лежащему большими пальцами под нижней челюстью, посмотрел в горло, почувствовал тепло дыхания, сунул палец между зубов и осторожно тронул небо. Герберт вздрогнул и открыл глаза. Они были полны слез, светлых и чистых, как вода. стиргерт с молчаливым удовлетворением отметил успех такого простого приема. Гергерт не очнулся, потому что зажим на его пуповине был отсоединен не полностью. Стиргард зажал катетер, тот отскочил, брызгая белой жидкостью. Пупок затянулся сам. Обеими руками Стиргард нажимал на грудь лежащего, чувствуя, как она прилипает к ладоням. Герберт смотрел ему в лицо широко открытыми глазами, словно застыв в изумлении. — Все в порядке, — сказал Стиргард. Пациент, казалось, не слышал его. Год. Слушай, что случилось? Эвризика или квинта? Изменения на квинте. Суммируй данные. Сумма неопределенных есть неопределенная. Говори, что знаешь. Перед погружением были отмечены быстропеременные скачки Альбедо. Радиоизлучение достигло 300 гигаватт белого шума. На Луне дрожит белая точка, которую сочли плазмой в магнитной ловушке. Какие рекомендации? Осторожность и соблюдение камуфляжа. Конкретное? Действовать по собственному усмотрению. Расстояние до квинты? Миллиард триста миллионов миль по прямой. Камуфляж? Сделан. Микс? Да. Программа изменена? — Только сближение. Корабль сейчас в тени Еноны. — Исправность корабля полная? — Полная. Реанимировать экипаж? — Нет. Наблюдал Кенту? Нет. Погасил космическую в термосфере Еноны. — Хорошо. Теперь молчи и жди. — Молчу и жду. — Интересное начало, — подумал сергост все еще массируя грудь врача. Тот вздохнул и пошевелился. — Видишь меня? — спросил ногой командир. — Не говори, моргни. Герберт заморгал и улыбнулся. Стиргард был в поту, но все еще массировал. диадо Диадо-ко-кинезис. Способность быстро совершать симметричные движения, греческое, — предложил Стиргард. Лежащий, закрыв глаза и неверной рукой, тронул кончик своего носа. Они смотрели друг на друга и улыбались. Врач согнул колени. — Хочешь встать — не торопись. Не отвечал. Герберт ухватился руками за края своего ложа и поднялся. Вместо того, чтобы сесть, стремительно взлетел в воздух. — Смотри, тяготение нулевое, — напомнил сергот потихоньку. Герберт оглядел эмбрионарий уже сознательно. — Как остальные? — спросил он, откидывая волосы, прилипшие к лбу. Реанимация идет. «Нужна помощь, доктор Герберт?» — спросил Год. «Не нужна», — бросил врач. Он сам проверил поочередно индикаторы над саркофагами, касался груди, смотрел глазные яблоки, проверял рефлексы конъюнктивы. До него донесся шум воды из ванной. Сиргард принимал душ. Прежде чем врач дошел до последнего на камуры, командир уже в шортах и черной трикотажной рубахе. Вернулся из своей каюты. «Как люди?» — спросил он. «Все здоровы. У Ротманта следы аритмии. Побудь с ними, я займусь почтой». «Есть известия?» «Пятилетняя давность». «Хорошие или плохие?» «Непонятное. Бархураб советует изменить программу. Они перед погружением что-то заметили на Квинте и на Луне». «Что это значит?» Стиргер стоял у входа. Врач помогал встать Ротманту, Трое мылись, остальные плавали в воздухе, здоровались, разглядывали себя в зеркале, говорили на перебой. «Дай мне знать, когда они придут в себя, времени у нас хватает». С этими словами командир оттолкнулся от крышки люка, пролетел между обнаженными телами, как под водой среди белых рыб, и исчез в проходе к рубке. Обдумав ситуацию, Сергард поднял корабль над плоскостью эклиптики, на самой слабой тяге вышел из полосы тени, чтобы провести первое наблюдение Квинт. Ее серб был виден недалеко от Солнца, все окутано тучами, и ее шум усилился до 400 гигаватт. Анализаторы ФУЕ не отмечали никаких модуляций, Гермес окружил себя оболочкой, поглощающей нетермическое излучение, чтобы его нельзя было обнаружить радиолокаторами. Стиргард предпочитал риску чрезмерную осторожность техническая цивилизация означала астрономию астрономия чувствительные балометры так что даже астероид более теплый чем вакуум мог привлечь к себе внимание поэтому к водяному пару употребляемому сейчас для маневрирования он добавил немного сульфидов какими изобилуют сейсмические газы Правда, действующие вулканические астероиды – редкость, особенно с такой малой массой, как масса разведчика, но предусмотрительный командир выслал пространство зонды и направил их на себя, чтобы убедиться, что необходимое для дальнейшей коррекции полета применение небольших паровых двигателей останется незамеченным даже при направленном спуске к квинте. Он хотел приблизиться со стороны Луны, чтобы рассмотреть все как следует. Все уже собрались в рубке. тяготение отсутствовало. Рубка была похожа на внутренность большого глобуса, с конусообразным выступом, оканчивающимся стеной мониторов. С креслами, покрытыми липучей обивкой, достаточно было взяться за подлокотники и прижаться телом к сиденью, чтобы прилипнуть к этой ткани, чтобы стать хватало одного сильного рывка. Это было проще и лучше ремней, они сидели в десятером, как в небольшом проекционном зале а сорок мониторов показывали планету, каждый в своей области спектра. Самый большой, центральный монитор, мог синтезировать монохромные изображения, накладывая их одно на другое, когда было нужно. В разрывах облаков, разносимых пассатами и циклонами, неясно обеднелись сильно изрезанные контуры океанских берегов. По-разному фильтруемый свет позволял видеть то поверхность облачного моря, то скрытую под ним поверхность планеты, одновременно они слушали монотонную лекцию, которой почивал их год.